Женщина повернула голову и посмотрела на вошедших. Она была немного старше Кларисы, привлекательная, с вьющимися каштановыми волосами. Кларисе показалось, что она привыкла к власти и оскорблена тем, что эту власть у нее отняли. Она, несомненно, страдала, но были это физические или нравственные мучения, Кларисы не знала. Сестра Амелия показала на нее. «Вот, Верно. Верна выпрямилась. Кольцо у нее в губе тоже было золотым. Мужчина даже не поднял головы. Казалось, он целиком поглощен книгой. «Рада вас видеть», — сказала Клариса, и, откинув капюшон, повернулась к сестре Амелии. «Книга?» Сестра Амелия поклонилась. «Разумеется, она здесь». Книг в комнате было не так уж много. Как и предположил Натан, Джеган не хотел рисковать, собирая всю добычу в одном месте. Сестра Амелия сняла с полки один из фолиантов и положила его на стол. Казалось, ей противно даже касаться ее. Вот. Переплет был именно таким, как описывал его Натан. Чернее самой черноты. Клариса щелкнула застежками. — Что вы делаете? — испуганно воскликнула сестра Амелия. Клариса посмотрела на нее. «Мне было сказано, как удостовериться, что это та самая книга. Пожалуйста, не мешайте». Сестра Амелия отступила на шаг и скрестила на груди руки. «Разумеется, только я слишком хорошо знаю, что это та самая книга. Его превосходительство в этом уже убедился». Клариса открыла книгу на первой странице. Сестра Амелия нервно облизывала губы. верно наблюдала за Кларисой краешком глаза. Клариса достала из кармана плаща небольшой кожаный мешочек с порошком, который Натан дал ей. Она рассыпала порошок по открытой странице, и на бумаге начали появляться слова. «К отправке к ветрам. Волшебник Рикер». Это была книга, за которой она приехала. Натан не знал имени волшебника, но он сказал, что там будет сказано «К отправке к ветрам». а дальше какое-то имя. Она закрыла застежки. «Сестра, мили вы не оставили бы на минутку нас с Верной одних?» Сестра поклонилась и быстро вышла из комнаты. Верна нахмурилась. «Что это значит?» «Могу я взглянуть на ваше кольцо?» «Мое кольцо?» Верна вздохнула и подняла руку, показывая Кларисе кольцо на безымянном пальце. Оно было точно таким, как его описывал Натан. «Зачем вам понадобилось...» Верно впервые обратила внимание на телохранителя Кларисы. Ее глаза стали круглыми. Она толкнула ворона и одновременно воскликнула. «Уолш?» Уоррен поднял голову. Уолш улыбнулся. «Как дела, Абатисса?» орон «Неважно». Клариса подошла ближе. Ворон выглядел весьма озадаченным. Магистр Рал послал меня, чтобы я привезла ему эту книгу. Клариса многозначительно посмотрела на Верну и Ворона. Я доверенное лицо магистра Рала. Ричард мертв, сказала Верна невыразительным голосом. Я знаю, но меня послал сюда магистр Рал. Натан Рал, Владыка Тхары. Он хотел, чтобы я засвидетельствовала вам его уважение. У Верны отвисла челюсть. Уоррен, опрокинув стул, вскочил на ноги. — Вы понимаете? — спросила Клариса. — Если да, то вам лучше с этим поторопиться. — Но, Натан, мы не можем? — Хорошо, — сказала Клариса. — Я должна возвращаться к магистру Ралу. Он меня ждет. «У меня есть карета, и я должна уехать немедленно!» Верна посмотрела на Волша. Он кивнул. Верна упала на колени, схватила у за лиловый балахон и поставила на колени рядом с собой. «Давай, Ворон. Она молитвенно сложила ладони и опустила голову. «Магистр Рал ведет нас! Магистр Рал наставляет нас! Магистр Рал защищает нас!» В сиянии славы твоей наша сила, в милосердии твоем наше спасение. Вся наша жизнь — служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе. Уоррен повторял за ней слова посвящения. Замолчав, Верна на мгновение замерла, а потом вскочила с ликующим криком. «Хвала Создателю! Мои молитвы услышаны, я свободна!» Он ушел. «Я чувствую, что он ушел из моего разума!» Клариса вздохнула с облегчением. Натан предупредил ее, что если Верна с Уорроном не сделают этого, они погибнут. Верна и Уоррен обнимались и плакали от радости. Клариса взяла их за руки и развела друг от друга. «Мы можем покинуть это место, но магистр Рал хотел, чтобы я сначала сделала еще кое-что. Я должна найти несколько книг». «Книг?» – переспросил Уоррен. «Какие тебе нужны?» «Близнец горы. Седьмая задача Селерона. Книга обратных преобразований двойной спирали, а также двенадцать оброненных слов». Уоррен повернулся к книге, которую читал. «Двенадцать слов. Вот она. По-моему, я видел здесь и остальные». Клариса пошла к полкам. «Помогите мне». «Натан просил выяснить, здесь они или нет. Он должен знать». Они посмотрели все корешки и нашли все, кроме книги обратных преобразований. Клариса стряхнула пыль с пальцев. «Ну вот, Натан сказал, что они могут не все оказаться здесь. Не хватает только одной, и значит, нам повезло». «Зачем Натану эти книги?» – спросил Уоррен. «Он не хочет, чтобы они были у Джегана. «Он говорит, что они очень опасны в его руках». «Они все опасны», — заметила Верна. «Позвольте мне об этом беспокоиться», — сказала Клариса и, взяв со стола двенадцать слов, поставил ее на полку. «Натану только нужно было узнать, какие есть здесь. Теперь мы можем уезжать». Верна схватил ее за руку. «У меня здесь две подруги. Мы должны взять их с собой. Вы сказали, что у вас есть карета?» Мы можем уехать все. Кто? спросил Волж. Жанет и Амелия. Волж понимающе кивнул. Клариса покосилась на дверь. Но Натан сказал Если они присягнут магистру Ралу, то смогут убежать. Верно коснулась кольца в губе Кларисы. Вы не знаете, что они делают с женщинами. Вы видели лицо Амелии? «Я знаю, что они делают», — прошептала Клариса, вспомнив Ренвальд. «Они поклянутся?» «Конечно. А ты бы не поклялась, чтобы сбежать отсюда?» Клариса сглотнула. «Я сделала бы все, что угодно». «Тогда поспешите», — сказал Волж. «Места в карете хватит, а вот времени у нас мало». Верна кивнула и выскочила за дверь. Клариса сняла с шеи золотой медальон и открыла его. Уоррен, нахмурившись, смотрел, как она снимает с нижней полки книгу и кладет его в образовавшуюся щель. Она аккуратно подтолкнула медальон к самой стене и поставила книгу назад. — Что вы делаете? — спросил Уоррен. — То, что Натан хотел, чтобы я сделала. Верна ворвалась в комнату, держа за руки двух сияющих женщин. Одну из них Клариса узнала, сестра Амелия. «Они дали клятву», задыхаясь, проговорила Верна. «Они верны магистру Ралу. Давайте убираться отсюда». «Самое время», — сказал Волж и улыбнулся Верни. Клариса подумала, что они, похоже, давно знают друг друга.